Но в такой ситуации девицу не могли оставить в живых. Она знает террориста в лицо. Случайно узнала, что носит парик. Зачем парик? «Какой же я тупой», — подумал в — «девицу оставили в живых потому, что был жив Аким Ленчик. Труп девицы казино, Ленчики и клубок разматывается. спецслужба выходит на след». Сейчас, когда Ленчика нет, они могут ликвидировать проститутку. Гуров словно проснулся и тут же увидел проходившую мимо столика в Вику, которая сердито зыркнула на сыщика. «Видно, не в первый раз проходит», — понял Гуров и направился к выходу. В гардеробе он взял плащ, чаевых не дал. Уж больно нелюбезны садковые лица у гардеробщиков. Увидев на телефонный аппарат, хотел было позвонить Станиславу, но в зеркальных дверях мелькнула серебристая шубка Вики, и сыщик заторопился следом. Как только он отошел от раздевалки, гардеробщик оживился, снял трубку, набрал номер. Гость вышел, он один. Гор объехал в засаду. Телефонный звонок разбудил Павла Петровича Усова в 7 утра. Он сел, включил стоявший на тумбочке лампу, затем, не торопясь, снял трубку. — С добрым утром, Павел Петрович! — Извините за ранний звонок, — произнес мужской голос. Усов узнал майора Сухова и про себя выругался. Считал, что отношения со службой на время предвыборной кампании прерваны. — Здравствуйте, Олег Артемович, сдержанно ответил он. — Действительно раненько. У меня распорядок дня изменился. — Простите, торвем вас сегодня от государственных дел. Если я заеду за вами через час, не будет слишком рано? — В квартиру не поднимайтесь. В восемь я буду у своего дома, — ответил Усов и положил трубку. Вежливости и просительной интонации майора не обманывали Усова. Бывший полковник прекрасно понимал, что хотя подписку у него не брали, псевдоним не присваивали, он стал агентом КГБ. И даже пройдя в депутаты, все равно останется агентом. Обратной дороги нет. Так было всегда. Стоило ему выйти на улицу, как подкатила черная «Волга», значит, стояла неподалеку, ждала. Майор выскочил из машины, распахнул перед Усовым заднюю дверцу. Большому начальству ездить рядом с водителем не принято. «Еще раз здравствуйте и извините», — сказал майор, усаживаясь рядом. «Знаю, вчера с журналистами вы малость засиделись. Вышли они у гостиницы «Украина». Поднялись в номер где их ждал официант и накрытый на двоих стол. Усов оглянулся, думая, что сейчас появится некое лицо, к которому его кандидаты и привели. «Присаживайтесь, Павел Петрович, будем завтракать». Майор помог Усову снять плащ. Неожиданно бывший полковник подумал, что этот разбитной парень отнюдь не майор и не шестерка, а он, Усов, просто старый пень. Благодарю, Олег Артемич. Пусом неторопливо уселся, осмотрел стол. Накрыто было ловко, без икры, но с достатком. Ну что же, повышение получили, и моим куратором изначально замысливались. Для вас я майор и коллега, Павел Петрович. Он налил по стопке водки. А кто я на самом деле, признаться, и сам толком не знаю. Сейчас вроде бы... — Для этого дело рановато, — майор поднял рюмку, — но мы и не какие-нибудь англичане, чтобы жить по расписанию. Усов ни разу в жизни не пил с утра, но, философски рассудив, что все когда-нибудь получается впервые, опрокинул рюмку. Закусив великолепной середочкой, положил на тарелку салат с крабами и сказал... «Выкладывайте, что у вас тряслось. Нужен ваш сыщицкий опыт и совет. Ночью между уголовниками произошла стычка. Убили одного авторитета, с которым мы имели связь.